Глава 15. Эльвира. Место, выбранное для выездного корпоратива, оказывается очень красивым. Несколько аккуратных домиков практически на берегу реки. Немного пройти, и вот он, золотистый песчаный пляж с зонтиками и лежаками, площадками для игры в волейбол. Невдалеке виднеется лес. Возле домиков качели, тренажеры, мангалы для шашлыка — А еще есть открытый бассейн, примыкающий к самому большому зданию. Все очень чистое, яркое, как будто новенькое, недавно построенное. Нравится? – спрашивает Арслан Булатов, останавливая автомобиль в специально отведенной для этого зоне. Да, – отвечаю я. Купальник хоть не забыла? Взяла. Вот и отлично. Отдыхай в свое удовольствие. Только не заплывай далеко, все таки осторожность не помешает. «Спасибо, но я никого не знаю, а ваши сотрудники не знают меня». «Как то никого? Меня знаешь, Дамира знаешь, а мои сотрудники видели тебя на приеме. «Дамир тоже будет?» — спрашиваю я тихо. У меня даже губы вздрагивают, когда произношу его имя. Оно звучит так, что красивее имени, кажется, я никогда не слышала. «Да, конечно», — кивает собеседник. Пойдем, зарегистрируем наш приезд, а потом тебе покажут твой номер». Регистрация проходит в главном здании, том самом, где бассейн. Получаю ключи, и симпатичная девушка, которая здесь работает, ведет меня к одному из домиков. С удивлением обнаруживаю, что у меня оказывается номер люкс. Гостиная, спальня, просторная ванная комната с джакузи. И все это для меня одной. Невероятно. «Приехали еще не все. Ждем автобус», — говорит девушка, показывая мне номер. «Какой вид досуга вы предпочитаете? Может, хотите искупаться или посетить спа-салон? Все это уже включено в стоимость. У нас замечательные мастера. Особенно рекомендую массажиста». «Спасибо. А библиотека у вас есть?» Она явно очень удивляется, но при этом старается не подавать вида. «Все-таки желание клиента почти закон?» Кивает и рассказывает, что библиотека тоже находится в главном здании, только на втором этаже а спа-салон, который тут, ну, очень замечательный, на первом, рядом с бассейном. Поблагодарив, отпускаю ее. В библиотеку надо бы заглянуть, но не сейчас. Сейчас мне надо немного побыть наедине с собой и привыкнуть к мысли о том, что сегодня вечером я, что вполне возможно, буду сидеть за одним столом с Дамиром Булатовым. «Так оно все и оказывается». К тому времени, когда приглашают на ужин, все сотрудники уже прибывают. Надевая единственное относительно нарядное платье, которое все же каким-то образом затесалось в мою сумку, цвета морской волны, с широкой юбкой, облегающим верхом и круглым вырезом. Довольно скромное, даже несколько старомодное, но мне нравится. Жаль только, никаких украшений к нему захватить не догадалась. Дамир в самом деле уже сидит рядом с братом, и меня, вежливый официант, проводит туда же к ним. Нас за этим столиком всего трое, и мне от чего то очень неловко быть единственной девушкой между двумя мужчинами. Даже жаль, что их сестра Далия не приехала. А может, это и к лучшему? Нельзя сказать, что она мне симпатизирует, хотя поначалу я надеялась, что мы станем подругами». Зато за другими столами коллектив смешанный, и всем кажется очень весело. Чувствую себя чужой здесь, на этом мероприятии, к которому я прямого отношения не имею. Вот если бы я тоже работала в холдинге? От волнения из-за близости до мира мне кусок в горло не лезет, хотя на столе все разнообразное и наверняка вкусное. Я не пью, и Булатовы об этом знают, но сегодня вечером позволяю налить себе немного праздничного искрящегося шампанского. С непривычки у меня сразу начинает кружиться голова, но это даже приятно, выгоняет из нее все лишние мысли и тревоги. А затем я слышу, что меня приглашают на танец, и с удивлением понимаю, что руку мне протягивает вовсе не Арслан, как этого можно было ожидать, а младший Булатов. Наверное, мне стоило бы отказаться, и мама с отцом так бы и сказали, но их здесь нет, и они, я надеюсь, ничего об этом танце не узнают. Поэтому я, пока не успела испугаться собственной смелости, решительно соглашаюсь, и моя рука ложится в ладонь Дамира. А ты хорошо танцуешь, замечает он, когда мы выходим на площадку, где уже топчется несколько пар. Они топчутся, а мы кружимся, порхаем. Парим, потому что танцую я действительно хорошо. Это были мои дополнительные занятия, когда я училась во Франции. И партнер мне под стать очень пластичный. Здесь и сейчас, рядом с ним, проходит моя извечная скованность, и я вспоминаю, как здорово просто двигаться под музыку. А уж когда тебя подхватывают и направляют теплые, сильные руки, это и вовсе совершенно особое удовольствие». «Ты тоже, честно говорю я. Смотрю на него. Тону в его взгляде темным и жарком. На скольких девушек он так смотрел? А скольких целовал этими чувственными яркими губами?» «Этот их еще младшенький, тот еще бабник», — осуждающе говорил отец. «Но сейчас я выкидываю из головы его слова». Любой бы пользовался успехом у женщин с такой внешностью, это не самый большой грех. Как тебя называют дома? интересуется Дамир. Мама с сестрой Элли, отец всегда только полным именем. Я буду звать тебя Элли. Как-то девочка из сказки. Мне бы сейчас отправиться в путь по дороге из желтого кирпича. Или пусть меня унесет ураганом. Прямо со свадьбы. Арслан. Все так, как и должно быть. Обслуживание, еда на высшем уровне. Сотрудники довольны целиком и полностью. Я даже речь перед ними толкнул до начала ужина, поблагодарил всех за хорошую работу и пожелал отлично отдохнуть». Все выходные до вечера воскресенья база отдыха в их полном распоряжении. Больше никого, кроме нашего коллектива, здесь нет. Все места забронировали для нас. За ужином собрались в местном ресторане для отдыхающих. Это действительно ресторан, на простую столовую не похоже. Есть и площадка для танцев, и даже живая музыка. Эльвира за одним столом со мной и Дамиром. Вот только развлекать ее, как того желал отец, не получается». Зато брат с этим неплохо справляется, приглашая ее на танец. У меня же все мысли о другом. Яся, сын, как они сейчас? Рассказала ли она ему, что я его отец? Или так и не хочет говорить? Опрямая. Вспоминая ее отстраненный взгляд, и руки сами собой сжимаются в кулаки. Если бы я мог перемотать время назад и удержать ее, не отпускать никуда, если бы. Но я не могу. А это значит, надо исходить из той точки, в которой мы находимся сейчас. Начать все с нуля. Но сначала разобраться с прошлым. Если за и тем, что она сделала тогда, пять лет назад, в самом деле стоял отец, я больше не буду частью семи Булатовых. Разорву все связи. Журнал только жалко и недавно открытый телеканал. Если отец назло мне все прикроет... Люди останутся без работы. Они-то ни в чем не виноваты. А в чем вина Яси? Только в том, что осмелилась меня полюбить? Что была рядом, когда я учился быть человеком, а не избалованным мажорчиком, которым меня считали тогда, когда я только вернулся из Штатов? Слышу внезапные аплодисменты и бросаю рассеянный взгляд на площадку с танцующими. С удивлением понимаю, что адресованы все эти восторги Дамиру Сальвирой. Это они вдвоем привлекли такое внимание. Своим танцем. Смотрю на них уже внимательнее и понимаю вдруг, что эти двое красивая пара. Действительно красивая. А сейчас в танце еще и гармоничная. Эльвиру не узнать. Куда подевалась прежняя замкнутая девочка? Ее щеки раскраснелись, платье разбивается, открывая стройные ножки когда Дамир кружит ее, придерживая за тонкую талию. Аплодисменты становятся громче, вот только создается впечатление, будто эти двое ни на что не обращают внимания. Ни на что и ни на кого, кроме друг друга. А я все сильнее понимаю, что больше не хочу тут оставаться. Не могу веселиться, когда мой сын в таком состоянии, а любимая женщина совсем одна, с этим страхом и болью за него. «Даже если она меня оттолкнет, я должен быть с ними, не здесь». «Хватит». Показался перед всеми, поговорил с подчиненными. Дальше пусть отдыхают без меня, свободнее будут себя чувствовать. Что же касается Эльвиры Багримовой, то, похоже, скучать она не будет. Когда танцующие возвращаются, и девушка уходит попудрить носик, обращаюсь к Домиру. «Мне надо вернуться в город». Эльвиру оставляю на тебя. Развлеки ее. А в воскресенье или раньше, если захочет, отвези домой. Ты что творишь? Хмурится брат. Сначала кино, теперь корпоратив. Это разве не твоя невеста? Позже все объясню. Ты не думал, почему она согласилась на этот брак? Послушалась отца? А почему она его послушалась? О чем ты? Пока не уверен. Не уверен, в чем. Я видел ее синяки, когда мы танцевали. Рука в платье задрался и. А еще свежую садину на виске. Дамир хмурится еще сильнее, и его рука стискивает нож, как будто здесь и сейчас это не столовый прибор, а холодное оружие. Думаешь, он ее бьет? Артур Багримов, родную дочь? Я спрошу, откуда у нее это. Но едва ли она расскажет правду. Надо выяснить. Уж не знаю, чем ты сейчас так занят, что даже на ночь не хочешь остаться, но это... Это чудовищно. Морщусь я. Вспоминаю отца Эльвиры. Уже далеко не молодой, но довольно крупный мужик. Она по сравнению с ним тростинка. Да будь они даже одной весовой категории, все равно это та еще мерзость. Поднимать руку на девушку, на свою плоть и кровь если он действительно такой урод, и она не отказалась от нашей помолвки только потому, что Багримов ее припугнул и сбил? Выясним, обещаю я брату. А пока позаботься о ней и извини за меня. Поднимаюсь и иду к выходу. Никто не обращает внимания на мой уход. Иду на стоянку, сажусь в машину. Запоздала, вспоминая о выпитом за ужином бокале шампанского, но такси сюда будет ехать слишком долго, а я не могу больше ждать. И без того столько лет потерял. Вечерняя дорога почти пуста. До города остаются считанные километры, когда перед лобовым стеклом что-то появляется. Или кто-то. Быстрый промельк, темный силуэт в свете фар, паренек на велосипеде, подросток. Понимаю, что не успеваю затормозить и лихорадочно выворачиваю руль, чтобы свернуть с дороги. Чувствую удар от резкого столкновения со столбом, с деревом или... И перед глазами темнеет. Точно на меня одним махом набрасываю черную пелену. Вечером пятницы Гошка засыпает рано, даже не досмотрев мультфильм. Мне же не спится. Сижу, перелистывая страницы книги, но не запоминаю прочитанное. Лили тоже сидит и шоршит журналом, но в другой комнате. После того нашего разговора на балконе мы общаемся только мимолетно, по делу. Это не ссора, но и откровенничать меня больше не тянет. Телефон начинает вибрировать, когда я уже думаю о том, что надо бы принять тёплый душ и попытаться заснуть. На экране высвечивается номер Арслана. Но когда я отвечаю, слышу в трубке чужой, незнакомый голос. «Вы Ярослава?» «Да, а вы...» «Я звоню из больницы. Ваш... друг Арслан Булатов попал в аварию. Вы...» «С ним... все в порядке?» — спрашиваю я. Сердце падает, внутри становится холодно. «Он жив?» «Я боюсь. Я так боюсь снова его потерять. Пусть даже он не мой, не со мной. Пусть женится на другой. Пусть... лишь бы только жил дальше». «Жив, жив, даже не переживайте. Правда, головой его приложило знатно. Швы наложили, но шрам останется. Он подписал отказ от госпитализации и рвется домой. Очень желательно, чтобы кто-то там с ним побыл и присмотрел хотя бы первую ночь. Вы как, сможете?» «Да», — отвечаю я, не успев задуматься о том, правильно ли поступаю сейчас. «Я ведь не его семья. И что скажет на это невеста Булатова?» «Тогда приезжайте, заберете его, а то ему за руль пока нельзя». Он диктует адрес. Больница оказывается неподалеку. Иду и прошу Лилю приглядеть за Гошкой. По ночам он сейчас не просыпается, как в раннем детстве, спит крепко, а утром я уже рассчитываю быть дома. Она соглашается, но, услышав о причине, осуждающий покачивает головой. «Вызываю такси и еду». На улицах города уже совсем темно, светятся лишь фонари и рекламы до да окна домов. Кусаю губы и стискиваю подрагивающие пальцы. Ожидаю худшего, но Арслан выглядит не так уж плохо. Бледный только и с повязкой на голове. Вспоминаю слова о том, что останется шрам. Он смотрит на меня точно привидение, увидел. Нервно провожу рукой по волосам, оправляю одежду. Перед выходом из дома я даже в зеркало не посмотрела. «Зачем ты приехала?» — спрашивает Булатов. «Разве ты не сам велел мне позвонить?» «Нет, это врач. Он мой школьный приятель», — оказался. «Сто лет не виделись». «И почему из всех контактов в телефоне твой приятель выбрал именно меня?» «Ну...» — отводит глаза Арслан. «Ты прости, что он...» И возвращайся домой к сыну, я справлюсь. Гошка спит, но утром я должна быть с ним. Тебе точно уже можно ехать? Уточняю я. Вызывать такси? Можно. Это так странно, сидеть с ним рядом в салоне автомобиля на заднем сиденье, выходить у знакомого дома, подниматься в квартиру, которую я и хотела бы забыть, но не могу, не получается. Здесь все по-прежнему как будто время остановилось. Кухня, в которой я готовила Булатову завтрак. Тут он меня впервые поцеловал. Этот мужчина, который умеет быть как властным и настойчивым, так и нежным, романтичным, внимательным. Как так вышло, что он стал значить для меня так много? Почему даже сейчас, годы спустя, меня так сильно к нему тянет? Вдруг понимаю, на что я так опрометчиво подписалась. Мне придется провести всю ночь с ним наедине. То ли в роли подруги, то ли сиделки. «Тебе больно?» Спрашиваю я, когда Арслан опускается на кухонный стул и протягивает руки к графину с водой на столе. «Нет, мне вкололи обезболивающее». «Как так вышло с этой аварией? Ты превысил скорость или что?» «Не превышал. Ехал в город, и тут велосипедист на дорогу вылетел, школьник-девятиклассник». Оказалось, только недавно начал кататься и еще не научился толком тормозить. С ним все нормально. Отделался легким испугом. У тебя точно нет сотрясения мозга? Нет, мне сделали снимок. Лоб только раскроил. Жить буду. Выдыхаю, но руки все еще дрожат. Хочу спрятать их за спину, но не успеваю. Булатов перехватывает мое запястье, а затем вдруг подносит губам и целует ладонь, самую серединку. «Ты приехала, потому что за меня волновалась?» «Я... дело не в этом, просто... тщетно стараюсь выдумать что-нибудь, подобрать какие-то оправдания своему поступку». «Где твоя семья? Разве Домир не мог побыть с тобой?» Домир за городом на выездном корпоративе». «Так ты ехала оттуда?» — догадываюсь я. «Зачем так поздно? Можно же было завтра днем. Выходные ведь. И на анализы, чтобы проверить, подходишь ли ты как донор, тебя ждут только в понедельник?» «Я ехал к тебе, к вам с Гошкой. А вышло, что это тебе пришлось забирать меня из больницы». «Что?» — теряюсь я. «Ко мне? Зачем?» Он все еще держит мою руку, медленно, томительно поглаживает ладонь большим пальцем. Казалось бы, невинное прикосновение, но по коже бегут мурашки. Эта квартира как машина времени, которая переносит меня в прошлое. В те времена, когда я не представляла без него своей жизни. Если я скажу, что соскучился, поверишь? Нет. Качаю головой. Пытаюсь вырвать руку, но Орслан поднимается со стула, и мы оказываемся лицом к лицу. Слишком близко. Не успеваю отшатнуться, он проводит ладонью по моей щеке, и я понимаю, что его пальцы тоже дрожат. Сердце колотится все быстрее, дыхание учащается. Все так неправильно, так не ко времени. Сейчас, когда я уже все для себя решила.